Третье. Путь самоусовершенствования. 568. Дух знает устремление к совершенствованию, в котором звенят все колокола космоса. 569. Не уходите от жизни, ведите себя верхним путем. 570. Истинно нужно принять символ вершины, как восхождение духа.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 Так на пути огненном нет одиночества и пустоты, но есть лишь отрыв от мира земного и неудержимое притяжение к миру огненному. 571. Поспешим по вершинам. Так по вершинам легче встретимся со всеми, кто в разных странах, в различных одеяниях, живут сердцем единым. Так приступим к вратам огненным. 572 улучшайтесь друзья неустанно 573 зачем вы живете чтобы познавать и совершенствоваться 574 чтобы отдать душу нужно образовать расширить и утончить ее тогда можно дать ее за спасение ближнего 575 так почувствуем один великий путь и отдадим плоды труда нашего идущим за ними, так сохраним ценность труда не для себя, но для следующих, которые продолжают эту связь совершенствования. Так усовершенствование своего «я» для других будет достойным решением. 576. Пусть все больше думают о самоусовершенствовании и о помощи ближнему по мере сил и способностей.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 но имеет мировое значение. Мысль об улучшении не будет касаться лишь самого себя. Такая мысль несет в себе пламень, нужный для многих зажиганий сердец. Как огонь, внесенный в помещение, наполненное горючим веществом, воспламенеет непременно, так огненная мысль вонзается в пространство и неминуемо привлекает к себе ищущие сердца. 579. Нужно каждое движение сознания устремлять к потоку эволюции, каждый шаг жизни считать неотъемлемым от совершенствования. Сон или бодрствование, работа или отдых, движение или покой – одинаково все несет нас к завершению плана жизни. 580. Нужно найти отвагу переделывать жизнь по мере новых накоплений. 581 самоусовершенствование является труднейшим подвигом. Усовершенствование, прежде всего, упрощается в случае признания и иерархии. Каждый должен был бы знать, что усовершенствование сознания будет заключать в себе прочие виды улучшения. 582. Все члены должны, во-первых, во-вторых и в-третьих, совершенствоваться в качестве, указанных в книгах, Живой этики. Ведь это должно быть самой главной и неотложной целью каждого приблизившегося. И задание это так грандиозно, что потребуется не одна жизнь, чтобы приобрести хотя бы несколько из них. 583. Когда действие предполагает великую цель, каждый шаг должен соответствовать назначению. Невозможно смешивать великое с ничтожным. 584. Наше краткое здешнее пребывание дано как самое лучшее благо для спешного движения к огненному миру. Нужно как-то сочетать спешные стороны жизни с самым высшим решением. 585. Нужно уметь спешить. Пылайте. 586. Человек, который не ставит благо человечества выше своего личного, Не достоин стать нашим чело учеником, он недостоин стать в знании выше своего соседа. Вы должны изгнать всякий личный элемент, если хотите подвигаться в изучении эзотерической науки. поймите, что общественные привязанности не оказывают ни малейшего влияния на истинного адепта во время исполнения им своих обязанностей. Пропорционально его восхождению, влечение и антипатии его прежнего «я» слабеют, и он включает в своё сердце всё человечество и рассматривает его уже в массе. Выявить суровость к себе. 587. Суровость к себе открывает сердце к брату. Лишь глаз добрый творит. 588. К кому же надлежит отнестись особо сурово? Конечно, к самому себе. 589. Наше ли дело учить кого-либо? Каждый идет своей дорогой. Мы можем только высказать свое мнение, но не учить. Кто знает, кто больше и кто меньше, кто идет впереди и кто после? Каждый пусть выискивает свои собственные недочеты и недостатки и старается совершенствоваться, а не выискивать ошибки в других. 590. Мечтающий быть добрым – еще не добр, но, виня себя в жестокости, признает рост духа. Душа не ржавеет, и дух кристаллизуется. 591. Не будьте недовольными, разве на самих себя. Не давайте сделать другим, что можете сделать сами. 592. Нельзя успокоиться на мысли, что он где-то виноват. Лучше трезво исчислить свои попустительства. Лучше без кривой улыбки сообразить, что можно исправить от сегодня, и проверить качество каждого своего действия. Причем следует начать проверку самого обыденного, не слишком ли долго спал, Как говорил с окружающими, не отложил ли спешную работу, не сказал ли ложные сроки, не забыл ли заботливость об общем благе. Так переспрашивайте себя без лицемерия. 593. Пусть каждый распнёт себя, явит суровое осуждение себе и самое широкое снисхождение к сотрудникам. Нужно распинать себя, себя и только себя» безмерно вырастаем, явив суровость к себе. Если кто не доделал чего-либо в порученном ему, не укоряйте, но, если возможно, сделайте сами, и очень прошу, не осуждайте друг друга. Каждая свободная минута должна быть употреблена на поступательные действия, на обогащение сокровищницы, на усвоение учения, которое все еще так мало осознанно и применено. Сжечь свои плохие свойства. 594. Очисти мышление и после познай три наихудших свойства твои и предай их сожжению в огненном устремлении. 595. Можно посоветовать, чтобы каждый отметил, свое наихудшее качество, и немедленно приступил к искоренению его. Для этого пусть ежедневно отмечает в дневнике, что было сделано им в этом направлении. Пусть сначала борется с одной привычкой, ибо не так легко наблюдать за собою. Очень полезно следить за качеством мыслей и не допускать злобных, мелких и вообще ничтожных. Очищение сознания есть первая ступень. Затем можно посоветовать заняться дисциплиной мысли, учиться продолжительное время думать об одном предмете, не отвлекаясь ни на секунду от него. 596. Пусть лучше думает об очищении сердца. Пусть желает очистить сознание от ссора. 597. Нужно очистить мышление от всех мешающих мелочей. Нрав свой нужно воспитать, чтобы ничто не могло мешать обновлению сознания. 598. Велико творчество очищения сознания. Всюду такие нагромождения, ведь без очищения сознания невозможно человечеству продвинуться. Испытание своих качеств. 599. Человек должен вылечить занемогшее качество. Сам человек отлично знает, которое его качество страдает. Жизнь дает ему возможность испытывать любое качество. 600. Иногда мы измеряем мерами великими, но часто следует производить опыты с величинами малейшими. Также следует наблюдать и мышление. Гиганты мысли так же поучительны, как и малые пиявки. Можно видеть, как взявшие огромную преграду спотыкается о ничтожные лужи. Злопамятство, обида, думание о себе уничтожают преимущества, так же как предательство и страх. Нужно уметь распознавать обстоятельства, где он, новый камень пробный. Так в прозорливости мы доходим до сознания радости каждому испытанию.